Москва, Лубянка, Федеральная служба безопасности, кабинет директора ФСБ. Президент России в эти минуты находился в Санкт-Петербурге, на международном политическом форуме. И директор ФСБ молил Бога, чтобы глава государства находился не на одном из его заседаний или на какой-нибудь пресс-конференции, а был относительно свободен. Всевышний услышал его мольбы. На форуме в эти минуты был объявлен перерыв и президент двигался по коридору в сторону столовой. В этот самый миг у его помощника, шедшего рядом, зазвонил мобильник. Услышав, кто звонит, помощник передал трубку президенту. Тот замер посреди коридора, то же самое сделала и его охрана, шедшая с двух сторон. «Господин президент, ситуация требует вашего немедленного решения», стараясь держаться как можно спокойнее, произнес директор ФСБ. «Беглец, которого мы разыскиваем, сумел вырваться из посольства и на данный момент находится в самолете, который летит в Ригу. До границы с Латвией ему лететь еще примерно полчаса, поэтому у нас есть шанс посадить самолет на нашей территории». «Ошибки быть не может, беглец точно там?» – спросил президент после секундного молчания. «Информация надежная, пришла от нашего источника за рубежом, работающего на этом же направлении. Что предлагаете?» Связаться с экипажем и под предлогом того, что на борту может находиться бомба, посадить их на территории Псковской области. Если не сработает, например, они захотят дотянуть до Латвии, тогда придется поднимать в небо военный самолет. Но есть одно но, господин президент. Я слушаю. В этом же самолете летит правительственная делегация латвийского сейма, бывшая в Москве. Да и сам самолет латвийский. «В таком случае сажать самолет с привлечением военных считаю нецелесообразным», – твердо заявил президент. «К тому же вы уверены, что у вас есть в запасе необходимое время?» «По нашим расчетам самолет улететь над нашей территорией около получаса». «Можем не успеть. Пока свяжемся с экипажем, пока они начнут уточнять детали, глядишь, и в самом деле дотянут до границы. Короче, уверенности в том, что мы успеем, лично у меня нет. Вы думаете иначе?» «Я с вами согласен», – ответил глава ФСБ и добавил, – «но делать что-то необходимо. У вас есть еще что-то в запасе?» В это время в кабинет вбежал Кондратьев. Директор подозвал его к себе и включил на телефоне громкую связь. «Господин президент, рядом со мной генерал Кондратьев, который планировал операцию против нашего беглеца». «Что же вы, генерал, упустили этого мерзавца?» – спросил президент. «И на старуху бывает проруха!» – вздохнул Кондратьев. «Но мы готовы исправить ситуацию, если вы дадите соответствующую санкцию». «На посадку самолета военными я добро не даю», – жестко отреагировал президент. «Тогда разрешите предложить другой вариант». Его Кондратьев придумал буквально на ходу, когда бежал к директору ФСБ. «Была у древних китайцев такая стратегия – обмани небо, чтобы пересечь океан». С ее помощью китайцы заставляли врага думать, что он победил, а сами наносили неожиданный и молниеносный удар в другом месте. Вот я и предлагаю взять мерзавца непосредственно в Риге. У него спаренный рейс, значит в столице Латвии он пробудет не меньше часа, а то и больше, в ожидании следующего самолета. За это время можно перебросить наших людей в аэропорт Риги и взять его тепленьким. Этакая операция-молния. А вы авантюрист, генерал. В голосе президента послышалось плохо скрываемое восхищение. Можно поподробнее? В Пскове дислоцируется бригада ГРУ, которую можно привлечь к этой операции. Причем много людей не понадобится, двое-трое хороших, бравых вояк с нужной подготовкой. Из Пскова до Риги летает гражданский самолет, кажется это Фокер-50, на котором они долетят до места операции менее чем за час. А в помощь им будет фактор внезапности – Латыши явно не ожидают такой наглости. Что же, они будут действовать вслепую? Зачем вслепую? Подключим к операции наших коллег из леса, из внешней разведки. У них наверняка в Риге есть свои люди. Короче всего, объяснить не могу из-за недостатка времени. Президент думал секунду, потом, наконец, принял решение. Хорошо, действуйте. Но учтите, генерал, операция «Молния», как вы ее назвали, должна быть проведена так, чтобы комар носу не подточил. «Иначе на вашу старуху будет такая проруха!» Не договорив последнюю фразу, президент отключил свой телефон. Поймав на себе вопросительный взгляд хозяина кабинета, Кондратьев сообщил. «Надо звонить начальникам ГРУ и внешней разведки, и чем раньше, тем лучше». Спустя минуту в телефонном динамике громкой связи раздался голос начальника военной разведки. Поздоровавшись с ним, Кондратьев как можно более коротко объяснил ему суть дела не забыв напомнить о своем недавнем разговоре с президентом. Начальник ГРУ был по-военному лаконичен. "Двух человек вам хватит?" "Вполне, но это должны быть универсалы, к тому же бывшие в аэропорту Риги. У нас почти все там бывали", ответил начальник ГРУ, после чего спросил: "Они будут действовать одни?" "Нет, мы подключим к ним людей из внешней разведки, тоже пару-тройку человек. Они обеспечат ваших бойцов необходимым реквизитом, транспортом, Наведут на цель и вывезут с места операции. Короче, прикроют тылы. А вся основная работа ляжет на ваших ребят. Ничего, им не привыкать, — последовал ответ. Тогда как можно быстрее отбирайте людей. Считайте, что уже отобрал. Тогда ни пуха ни пера. К черту. Следующий звонок был директору службы внешней разведки. Также, коротко введя его в суть дела, Кондратьев спросил. У вас есть пара-тройка людей, которые могли бы в кратчайшие сроки добраться до Рижского аэропорта? Обижаете, коллега, у нас даже есть люди, которые работают непосредственно в самом аэропорту. Прекрасно. Они смогут, к примеру, задержать на какое-то время вылет самолета. Смотря какого. Имеется в виду тот самолет, который вылетит из Риги с паренным рейсом до Афин. Если ситуация позволит то можно задержать заправку горючим, у нас есть человек на этом направлении. В таком случае не буду вас больше задерживать.